Часть вторая. Две печати. Если на земле хреновая жизнь, то почему в загробном мире она должна быть и лучше? Капитан Дэвид Джонс. Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца. Глава первая. Двадцать 23 часа 52 минуты. Пожилой офицер в зеленом мундире вертел между пальцами авторучку, постукивая ею по рабочему столу. Лак, покрывавший обшарпанную столешницу, начал трескаться. Он еще раз с привычным жестом поправил очки в тонкой оправе. На переносице осталась бледная вмятина. Дошло время, но курьер так и не появился. Он дважды звонил своему человечку в транзит, но тот сам находился в растерянности. Прежде столь значительных перерывов в транспортировке электричества еще не было. Грешным делом он начал предполагать про себя, что заказчик передумал, но если так, то что делать с исполнителем? Все, что киллеру о нем известно, это телефонный номер. Поменять нет, вряд ли это поможет. При желании исполнитель легко найдет на любом рынке ДВД с полной базой городских мобильных номеров и выяснит, кому принадлежит этот номер сотового, если он уже это и не сделал. Впрочем, офицера не сильно волновала вероятность, что киллер узнает его имя. Если убийцу и поймают, то этот человек поглотит капсулу, оставив преследователям тлеющие частички пепла. Сеть, связывающая его исполнителя Гензеля и заказчика, не должна рассыпаться. Это понимал каждый из них, посвященный в тайну. Хлопнула дверь. Офицер вздрогнул. Ручка, треснув, сломалась в кабинет. Ворвался вихрастый белокурый красавчик с чашкой, до краев наполненный кукурузным кофе. Не избавляя оборотов, он запнулся о пыльные ковера. Часть черной жидкости выплеснулась на пол устой аромат заполнил комнату. Даже с десяти метров любой определил бы, что это подкрашенный спирт. Офицер широко развел руками в стороны. Ба, Серега, сто лет я не видел. Как дела? Пропавшая душа. Красавчик прошлепал прокуренными губами, метко сплюнув в угол. Звусток, жвачки. Шучишь что ли? Как в этом проклятом месте могут идти дела? Вчера опять поместили психушку. Двух парней из китайского дела. Нервный срыв кого получится контролировать черный рынок, если каждый день эти слова лезут в город десятками тысяч. Подобными темпами у нас половина всех жителей будут китайцы. Я тебе так скажу, шефу надо что-то делать с их рождаемостью на земле. Если в этом кребанном Китае произойдет гражданская война или случится какая-нибудь эпидемия, нам придется пахать в три смены, а мы еще от позапрошлогоднего цунами не отошли. Еще бы, злорадно подумал офицер, волнуешься, сволочь. Это тебе не стишки. Пописывать романтик хренов, здесь люди ночами вкалывают, они бумагу морают. Хорошо бы и тебя в психушку с нервным сыром отправить, тебе не привыкать. К счастью для пожилого офицера, поэт Сергей Есенин не умел читать чужих мыслей. Впрочем, поэтому его называли скорее по привычке. Складывать стихи он давно разучился. Есенину удалось получить сравнительно легкое наказание. Попавшие через 12 лет после его смерти в город сотрудники ГПУ подтвердили, что он был убит, а не повесился в припадке похмельной депрессии, вскрыв перед этим вены. Это был существенный плюс, ибо самоубийцам из века в век Учреждение придумало изощренно жестокую кару. Последние три года, например, они задом наперед пели лучшие хиты Верки-Пердючки, на протяжении получаса исполнив миавипс Олепс им Пок-Пок-Пок. Люди были бы рады тому, чтобы их рывали на части раскаленным железом. «Привык я тут за два года. Сидишь, бумажки прикладываешь. Тепло, светло и мухи не кусают. Боюсь, сменю шило на мыло и буду потом, как суслик, по пресс-конференциям без передыху носиться. Офицер был воспитан на стихах Есенина, считая его божеством. Он никогда не предполагал, что они могут соединиться лицом к лицу, а потом мещанское поведение именитого поэта его раздражало. Все-таки хлебкий народ». Эти творческие люди легко быть популярным, когда у тебя вокруг никаких конкурентов. Попробуй так: влезешь в автобус, Пушкин билетики продает, заешь в забегаловку, цвета его подноса с пивом разносит. Остановился, себе редко купить, Лермонтов из киоска Житан протягивает. Таким представишься по имени, они свиньи такие и переспросят, кто кто. Нет, город знаменитостей быстро опускает. Он на себе это ощутил, хоть не поэт и не поп-звезда. Серега Есенин конкуренции не выдержал, стихи писать бросил, а вот беленькую пить не перестал. Смена в конторе только-только началась, а от него несет перегаром так, что, стоя рядом, закусывать можно. Судя по тому, каких количеств он лакает, в его квартиру спирт подают про «Ну, как знаешь», — сухмылкой заметил офицера, — «дело хозяйское. Если тебе тут нравится, так я буду только рад и реально счастлив, что работаю с таким человеком, как ты. И я тоже», — обрадовался Есенин. «Ладно, побегу. Заглянул к тебе на минутку. Поздороваться. Кстати, твоя смена кончилась. что домой не идешь? «Так сам видишь, дел выше крыши», — поморщился офицер. «Сегодня опять землетрясение в Иране. Сейчас столько народу будет на контроле в намотанных бинтах. Мама, не скучай. В общем, я еще три часа задержусь, поработаю. Это наверняка лучше, чем потом, начиная с обеда, носиться по конторе со взмыленной задницей». «Как желаешь, дорогой? Ну все. Обнимаю тебя. Удачи, старикам». Улыбка сползла с лица офицера, как-то дверь захлопнулась за Есениным. Да, такие мерзавцы везде устроятся так, как им удобно. Видел он, как этот поэтишка выходит из офиса, у проходной толпа девок с цветами мокнут под дождем. А что он сделал такого? Спас кому-нибудь, помог? позаботился Нет, а вот к нему, хотя он столько помогал людям, ни одна собака с цветами не подойдет. Однако, с другой стороны, кто сказал, что в раю лучше не любоваться же эти самодовольные морды праведников, важно расхаживающих сопровождение гидов по кварталу? С котлами, может быть, и рая вообще никакого нет, а все тамошние туристы, изобретения шефа, чтобы еще больше злить горожан. Ладно, шо толку, ломать голову. Проверить все равно нет и не будет возможности. Щелчком ногти он встряхнул перхать зеленые ткани на левом плече. Спину ломило от влажной и душной погоды. Ревматизм давал о себе знать. Почему здесь из времен года всегда только весна и осень, когда обостряют хронические болезни? Заказчик говорит правду, хуже, чем в аду быть не может ничего. Как только прибудет курьер, станет повеселее, исполнитель прикончит еще парочку кандидатур. В городе опять начнется небывалый хаос. Он прячет ехидную улыбку в присутствии коллег, когда в курилке речь заходит об Англии смерти, чтобы они не отдали за возможность узнать, что же уже давно известно ему, и хотя боль в спине не прекращается, напоминая колу ножа, он твердо решил оставаться в офисе до конца ночи. Поднявшись со стула, офицер подошел к жужжащей кофеварке и налил себе чашку отвратительно пахнущего, грустного Эрдзас кофе. Ждать еще долго, а он не хочет, чтобы его в нужный момент сварил сон. Старинные часы с кукушкой на обшарпанной стене громко пробили полночь. Глава вторая. Ключ. Ранее. 17 часов. 1 минута. Кавашников и Малинин ушли из грустных клыков лишь к вечеру, когда подвергнутый перекрестному допросу бармен окончательно стал напоминать выжатый лимон, волю поиграв Доброго и злого следователя они выцедили из него все, что только было можно. Судя по всему, вампиру завтра придется брать больничный. На улице стали появляться люди. Темнело, а это значит, что в вампирском квартале начинался рабочий день. До машины оба дошли молча, блюхнувшись на сиденье. Калашников первым делом включил служебный диктофон, быстро перемотав запись на начало и сделал максимальную громкость. Аплодисменты поклонников Высоцкого, как он и предполагал, Записались на заднем плане. Нервный, прерывистый шепот вампира звучал вполне отчетливо. Каждое слово было слышно и без наушников. А он, значит, мне отвечает. «Бабла у меня теперь будет столько, сколько я захочу, и не только бабла» говорит в курсе, с какими людьми я познакомился. Дракула, щенок по сравнению с ними, и понесло его прям. Я, шипит, на уши тут все поставлю, заплачут еще кровавыми слезами, что столько лет на меня плевали, а поздно будет. Терпеть не могу, ваш ублюдочный город. И кошелек с золотом кидает на стол. Тащим его еще коктейли, самые лучшие. Но я-то вижу, человек пьяный, несет не вещь, что ты, ты как, интересуюсь, домой ты пойдешь в таком состоянии. Все деньги ведь растеряешь, а он мне на ухо, не волнуйся, я не такой дурак, с собой лишь малую часть ношу, чемоданчик в тайничке, я спрашиваю, кто ж тебе такое богатство отсыпал и самое главное за что, хе-хе, а он даром что, Ты пьяный, но головой мотает, не могу тебе сказать, но, говорит я, добный город, так ненавижу, что мне и денег не надо, даром бы помогал, в общем, хрен какая-то. Никогда я его таким не видел, а тут, ну прямо, другой человек родился. Смотрит на всех с высока, сидит сквозь, сидит сквозь зубы, толкнули слегка, драться полез совсем, чокнулся, выпил пятый коктейль, совсем бедняк развезло, обнял поцелуями, слюнявит. Ты плачет. Вилли, хороший мужик, я рад бы тебе помочь, но не получится. У меня нифига. «Прости меня, пожалуйста!» Ну, думаю, окончательно уже мозги себе залил. Какого хрена мне-то помогать? Упал он лицом в соленый арахис и заснул наше... Служба в ВИП-клиентуры его потом на лимузине домой проспаться отвезла, он одних коктейлей на сто золотых выхлебал. Алексей нажал на кнопку «Стоп» монолог вампира, захлебнулся на полуслове. еще пару минут он просидел, не двигаясь и всматриваясь в черную мглу без звезд, заменявшую городу небо. Малинин почтительно молчал, «Нужно позвонить Краузе, не отрываясь от мглы». Объявил Калашников. Малинин поспешно выхватил из кармана мобильник и, путаясь в цифрах и матерных словах, набрал двадцатизначный номер. Раздались короткие гудки. После десяти попыток дозвониться унтер-офицер с размаху ударил телефон на руль. Тот издал жалобный писк и непонятное гудение. Связь, впрочем, это действие никоим образом не улучшило. «У тебя что, хилофон?» — с усмешкой осведомился Калашникова. Не в силах скрывать и разочарование, Малинин нервно кивнул. «Ну и дурак же ты, братец. Нашел к чему подключаться. У них почти круглые сутки занято. Потом зайди в учреждении кини мне по электронной почте служебную записку. Тебе выделят номер спутникового провайдера. На звони пока с моего». Однако кавашниковская связь тоже не помогла. Из трубки слышали все те же короткие гудки. Алексей сложил телефон вдвое, половинки стукнулись друг об друга. И кто у него на линии повис? Ладно, может, человек с шефом разговаривает, еще три часа назад, получив шифрованные смс от Кавашникова Крауза Ивана Ли с опергруппами должны были срочно выехать на задание. Первый на квартиру Генза, второй на его рабочее место. Склад с драголовскими розами. Приказ был следующий скрыть в помещениях все, включая полы стены, дабы найти следы возможного тайничка. Алексей не сомневался, что оперативниками учреждения уже вовсю разносят паркет по досочкам, подушки, разрушают панели стен, внуло лишь то, что от них до сих пор не поступило никаких новостей. Пожалуй, они здорово сглупили что не раздраконили эту квартиру раньше, ограничившись поверхностным обыском. Вот что значит отвыкли от настоящей работы за столько лет. Да, это не китайские закусочные. обвалы устраивать Алексей посмотрел на своего подчиненного. Впечатленный утренними разборками Малинин тактично не произнес ни слова. Он лишь механически поглаживал руль и ожидал, пока начальство передохнет и разродится ценными мыслями. У меня скоро голова лопнет. Скрижи чашу, зуба Простонал Кавашников, учи я проклят, но я совсем ничего не понимаю. Крутимся как белки в колесе, спим по три часа в сутки. Опросили кучу свидетелей, а мозги спеклись на том же месте. Сталина никак найти не можем. Два часа сегодня потратили, чтобы его однокашников из семинарии вытащить. И какой в итоге компромат получили, как он в горную тайком бегал курить, ни о каком Иуде и слова не было. Конечно, о чем-то семинарии еще разговоры, исключительно о бабах и выпивке. Неудивительно, что все его сокурсники здесь. Малинин сочувственно захлопал ресницами, он испытывал схожее чувство относительно спекшихся мозгов, ему захотелось треснуть начальство по плечу «Да успокойся, лег, все будет нормально», но еще раз вспомнив утро, делать этого не стал. Смачно выматерившись фразой из десяти слов, Калашников нажал на кнопку. Стекло с тихим шумом поехало вниз, ожесточенно сплюнув приоткрытое окно автомобиля, хотя правила города строжайшие, запрещали плевать в левую сторону, Алексей продолжил мон монолог. Итак, в сотый раз у нас объявился маньяк, который прикончил трех самых известных людей двадцатого века. Промежду делом сжег химика, который следовал орудие убийства. Ну, просто монстр и людолеты. Хлоннокровный киллер. Впрочем, у нас тут у всех кровь холодная, но да не важно. Важно другое. Ему втихую помогает скромный вампир-клодовщик, который исчезает сразу после парковок с цветами. За неделю до начала серии убийств этот вампир надирается в баре, где швыряет золото в разные стороны и говорит, что у него теперь офигительно богатые спонсоры. Он всем сердцем ненавидит город и ему ужасно жалко бармена. Знаешь, дорогой мой, шесть всего этого выходит. Разумеется, Марин не знал, зато он знал, что начальство обожает эффектные паузы и сейчас пришло самое время уставиться на него удивленным взглядом, что он и сделал. Выходит из этого то... Закончив эффектную паузу и понизив голос до шепота, заявил Калашников, что тянем ниточку, распутывая узелок за узелком, и никак они не кончаются. А вот того, кто эти узелки вяжет, разглядеть не можем. Мне хотелось бы узнать, кто из наших стал кротом, но не могу сказать, что он интересует меня в первую очередь. Самый главный в цепочке заказчик. «Серега, знаешь, я перед ним начинаю преклоняться. Гениальный парень» продумавший до мельчайших подробностей, собравший вокруг себя ударную команду. Сейчас он наверняка смотрит новости и смеется над нами, прихлебывая ледяное пивко. Чего он хочет, чего ждет? Малинину на ум неожиданно пришла сцена из молодежного триллера «Ужастика». Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Там девушка, чувствуя, что где-то рядом прячется убийца, раскинув руки, кричит «Чего ждешь? Чего ждешь?» И ему вдруг стало смешно. Отвернувшись, От Алексея он, дергаясь, скривил рот. Однако Калашников Малининские терзания проигнорировал, оживленно размахивая руками, насколько позволяло пространство машины, он дискутировал с самим собой. Голову малину, он тоже не замечал. Пару раз тому пришлось шустро прыгнуться, дабы элементарно не заработать по загривку во время жестикуляции начальника. Можно ли предположить, что он испытывает Вещество на жителях города Как на лабораторных кроликах Стараясь познать его силу Сомнительно, заказчик специально старается Вызвать резонанс Чтобы сюжеты об ангеле смерти Крутили по ТВ сутки Если он изобрел способ, чтобы Готовить мутирующую святую воду Зачем ему было посвящать в свой план стольких лишних людей А вообще, посвящены ли они Я не удивлюсь Если половина его салбчика понятия не имеют, для чего именно их наняли, какую конкретную цель преследует заказчик. Но тогда у него просто уникальный талант. Да, люди отделах учреждений действительно не ангелы. Они берут взятки у китайских торговцев, но им смысла нет рисковать карьерой в случае шокирующего преступления, которое, ко всему прочему, на личном контроле у шефа. Несмотря на это, заказчик с легкостью нашел крота среди наших. Интересно, чего такого он мог ему пообещать. Жаркие рассуждения прервал звонок мобильника. Со словами О, наконец-то, Кавашников схватил трубку, но это оказалось вовсе недолгожданной краузы Алексей. Послушайте, это просто чудовищно услышал на динамике рыдающий голос доктора Склифосовского. но ну почему? Почему я все узнаю последним? Подумать только мы с спокойным Дмитрием Ивановичем только на прошлой неделе играли в шахматы, а тут раз и на тебе. Я с ума схожу, у меня его смерть в голове не укладывается. Знаете, ведь на этот раз мне даже никто и не позвонил, чтобы я обследовал место преступления. Какое свинство. Вы не в курсе, голубчик, когда состоятся похороны Менделеева. Николай Васильевич, какие похороны, о чем вы говорите? Кавашников пытался как можно деликатнее отвечать хирургу, но корректные словосочетания соболезнований, как на в уме, не находились. Извините, но мы уже и так находимся под землей, а-да-да-да. Да, да. «Это вы меня извините, батенька!» — занял Слифосовский, перемежая речь трубными всхлипами. «Я в таком состоянии, что ничего совершенно не соображаю. Действительно, где же его хранить-то?» бы у человек, ума не приложу, почему так получилось?» жестокая судьба, ведь он и так один раз уже умер и настолько был предан своей работе. Сейчас уже подобных, знаете ли, не встретишь?» Калашников тактично молчал, изредка кивая как будто профессор мог его видеть. Прерывать разговор первым он не мог, считая его это невежливым. Такая светлая голова изливался с Клифасовской. Фонтанировал идеями, сидеть на одном месте не мог. По десять блокнотов, где не заводил. Чуть что, ему придет в голову так немедленно записывать. Очень переживал, что тут химия никому не нужна. А тело, голубчик, тело-то не осталось, чтобы я хоть... Проститься с ним мог. Нет, Николай Васильевич. Все как в прошлые разы. Чуть-чуть угля и пепел. Чудовищно. Просто чудовищно. До чего мы дожили? Если уж и в аду. Нам, старикам, никакого покоя. Пойду прилягу. Сердце разболелось. Сил нет. Алексей, вы уж батенька держите меня в курсе, как там и что происходит. Обязательно держите. Конечно, Николай Иванович, пожалуйста, поправляйтесь». Он выругал себя за то, что не посмотрел определившийся номер на свой. Дед явно расстроен. Чего доброго начнет звонить подряд каждую минуту. Взбредет доктору в голову, что следующая жертва киллера он. Так и вовсе такое начнется. Не захлопывая крышку мобильника, Кавашников снова набрал номер Краузы. Телефон все так же оказался беспробудно занят. «Он что, тоже к хилофону подключен?» Странно, вроде бы нет, однако. Ту же секунду аппарат замигал красными огоньками. «Алло, Леха, ты меня слышишь? Это в Англии? с китайским акцентом!» Закричала трубка. «Слушай, тебе за смертью посылать, чих-то Интересно, где вы?» «Вместе с Краузой пропадаете столько времени!» Переворачивая склад, сломали все, что только было можно. Дракула в бешенстве сказал, что вышли шефу факс... С подробным описанием убытков от нашего визита. Пускай пишет. Нейте не кота за хвост. Вы что-нибудь нашли? Естественно, поэтому я тебе звоню. В животе у Кавашникова сладко заныло от предвкушения. «Знаешь, что никак, как обнаружить не удалось», — продолжал Андрей, «Однако под одной из половиц на рабочем месте Гензеля мы откопали железный ключ. Никто бы и не обратил на него особого внимания, но один из наших совсем недавно был на вокзале и ездил в отпуск в Гавайский квартал. Так вот, он сразу опознал этот ключ, точь-в-точь, -точь, как для ячейки камеры хранения на вокзале, куда он сдавал чемодан с одеждой». «Какой на этом ключе номер?» – заорал Сергей. «Да в том-то и проблема, что никакого номера нет», – сухо сказал Ван Ли, недовольный тем, что его прервали на полусловие. В районе проживания Генцеля мы насчитали примерно 20 крупных вокзалов с похожими камерами хранения. Я отдаю этот ключ в мастерскую, пусть сделают сотни копий. Опять, не будем спать всю ночь, придется срочно прошерстить все вокзалы в округе. Причем максимально осторожно, чтобы не вызвать подозрений публики и избежать внимания тележурналистов. Вот как. Это отнимет приличное время, разочарованно протянул Калашников. «У нас нет выбора», — ответил Ванли. «Кстати, откуда тебе удалось узнать про тайник?» «Да какая тебе разница, откуда?» — отмахнулся Алексей. «Краузе, связывался с тобой?» «Нет, я ему звонил сам, спрашивал, не нашел ли он второй ключ с номером» потому что обычно в вокзалах их выдают клиенту парой. Короче, бедняги Краузе повезло куда меньше. Его ребята полностью перегрели вампирское жилище, но удача им не улыбнулась. В голосе Ван Ли слышались нотки превосходства. Первым делом, еще до того, как изучать камеры, я отправлю по одному человеку на каждый вокзал. Там в бюро хранения традиционно работают пенсионеры из средневековья. Такие телевизоры не смотрят ввиду того, что столетиями не могут к нему привыкнуть. Мы покажем им фоторобот Гензеля, и, может быть, они его вспомнят, ведь такого клиента трудно забыть. Согласен, улыбнулся Кавашников. Ладно, звони, если что. Договорились. Алексей прислонился с затылком к теплому подголовнику. Разговор с шефом по поводу тринадцатого больше откладывать нельзя, даже учитывая то, что он обязательно получит по голове. Не доложил о записке Сталина, попытался разобраться с ней самостоятельно. Однако делать нечего. Пора ставить босса в известность. После убийства Менделеева стало ясно, что киллер вовсе не планирует останавливаться, поэтому срочно требуется допросить Иуду. Он проворно повернулся к Малинину, дабы приказать ему гнать на всех парах учреждения, но безобидная фраза «вези к шефу» внезапно застыла у него на кончике языка. Емое, Ну, конечно! Как же он сразу не подумал?» Малинин изумленно наблюдал за начальством, замершим с открытым ртом. «Беда!» Нашего пристава точно так апоплексический удар хватил, когда он блины на масленицу кушал. пронесла тревожная мысль в Малининской голове. Впрочем, ему понадобилось еще минуты, чтобы сообразить, в том месте, где они сейчас находятся, в принципе, не существует апоплексических ударов. Даже какого завалящего микроинсульта и того нет. Все доктора-специалисты сидят без работы. Ваша бродь, Малинин потеребил начальство за плечо. У вас все нормально? Кавашников неожиданно понял, что сидит напротив Малинина с весьма странным видом. Выпучив глаза и открыв рот, он захлопнул его с чемоданным стуком, прикусив себе язык. «Твою мать! Ой, да-да-да, все чудесно, заводи тачку, срочно едем в...» Он продиктовал уже знакомый унтер адрес. «Туда?» — изумился Малинин. «Мы же там...» «Шефу это не понравится!» «Так надо!» — завершил дискуссию Алексей. «Не рассуждай, быстро поехали!» Пара пожилых украинских вампиров, переходивших дорогу под ручку, шарахнувшись, чуть было не попав под колеса, внезапно сорвавшегося с места БМВ. Глава третья. Пропущенный звонок. Три часа одиннадцать минут. Молчание связного могло означать только одно. Курьер еще не приехал.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 Однако строчки расплывались в глазах. Убивая время, в ожидании заветного звонка киллер валялся на диване и с тошнотворным ощущением смотрел телевизор. Выходных дней в городе не существует, а отпуска предоставляют только государственным служащим. Десять дней раз в сто лет. В дневное время телевидение смотрят лишь дома хозяйки. Но телепрограммы составлены так, что любого нормального зрителя доводят до белого коленя. Уставившись тусклым взглядом в экран, киллер искренне сожалел, что ему не поручили убивать телеведущих. В прямом эфире реалити-шоу «Стон-2» и с вами я, Кристина Онансис визжала микрофон бывшая брюнетка, перекрашенная в холодинку контрабанной перекисью. Только у нас вы можете видеть, как влюбленные пары с утра до вечера строят дом своей мечты. Каждую ночь наши рабочие разрушают его до основания, после чего совершенно очумевшие пары принимаются дом строить заново. И так каждый раз. Сердечные приступы, крики, насколько да можно, травмы на стройплощадке, угрозы развода и рабский труд, как в древнем Египте, все это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 Следующая программа его тоже вовсе не обрадовала. Из динамиков, заставив вибрировать пол, ударила исполняемая сиротским надрывом песня «Посмотри, посмотри ты по сторонам, ты не хочешь кого-то съесть, закуси, закуси хоть сама с собой, целый мир напугали твои глаза, пожалей ты вокруг людей, ешь не мясо, а ешь морковь».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 Всем привет, это операция «Сайт или кипячение». Новые алюминиевые котлы «Сайт» – прекрасная посуда для наказания грешников в туристическом квартале. С кричал с экрана молодой человек в щегольском костюмчике. Вам не нужно вставлять к месту мучений дрова или изнурительно долго ждать, пока вода согреется. Котлы «Сайт» кипятят в 10 раз быстрее, доставляя грешникам потрясающие страдания. «Но я не уверена!» – театрально молясь, толстуха, в форменной тужурке, который молодой человек всунул под нос в микрофон. «Обычно во время моей смены мы нормально кипятим грешников, и я довольна своим обычным кодлом. Не думаю, что сайт мне поможет». «Ага!» – истерически завопил в ответ молодой человек. «Посмотрим, что вы скажете после того, как мы попробуем сайт». «А ну-ка, подключите его!» Из блестящего котла пар пошел буквально через секунду, после чего оттуда нанеслись душераздирающие крики грешников. Проходившие мимо туристы из рая шарахнули в сторону и защелкали фотоаппаратами, стремясь запечатлеть печенье на память. «Ну как? Что вы теперь выбираете?» — азартно подмигнул ведущий. «О, только сайт!» — нежно лобнулась толстуха, запихивая обваренных грешников, пытающихся выпрыгнуть наружу, обратно в новенький котел. Молодой человек лихо повернулся на каблуках на телекамере. «Вы все еще кипятите из-за тогда мы идем к вам».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 Палец. Высветился номер мобильника, принадлежащий связному. «Бип! Бип! Почему вы не брали трубку? Произвук звуках знакомого голоса убийца отлегло от сердца, и грудь сотрясло натужным хрипом. От отсутствия слюны пересохло в горле. «Извините!» — себе он. Отошел, не услышал звонка. «Как у нас дела?» Он тревожно замер, вслушиваясь в наступившую тишину. «Только что приехал курьер», — будничный ответил связной. Будто он сам не провел ночь в нервном напряжении, сидя как на иголках. Пожалуйста, будьте на связи и ждите моего звонка. В течение ближайшего часа я решу, как и где нам лучше встретиться. Этот человек привез исключительно важные сведения для вас. Не расставайтесь с телефоном. Да-да-да! Посмешно сказал убийца. Разумеется, поверьте, что я и сейчас. Неважно, констатировал голос трубки. Просто ждите. До встречи. Я буду ждать. Всего хорошего. На экране Телевизора закончился рекламный блок, и снова начался сериал. Глава 4. Укрыватель. 3 часа 24 минуты. Они сидели в маленькой кухне, за столиком накрытым незатейливой бело голубой скатертью. и старик любезно угощал гостя скромным ужином. «Спасибо, что спрятал меня», — в который раз повторял Сталин, — «большими глотками хлебая чай».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 Ну да, ты их не хуже меня знаешь. Сталин кивнул В свое время дорогого отдал бы за то, чтобы поговорить с этим человеком и никогда не представлял, что они мирно будут распивать чай на одной кухне. Тогда он был уверен, что если разговор состоится, то при совершенно других условиях. Я думаю, ты можешь...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 ему доверял безмерно. Ему снова привиделась монашеская келья, серая и узкая, со стекающими по стенам каплями влаги. Зимой всегда было холодно, и это порождало сырость в помещениях. Брат Иракли с невидящими глазами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 Брат Иракли трясся, изрыгая чудовищные предсмертные предсказания, пока не затих. Его грудь с прерывистым схлипом поднялась и опустилась в последний раз. Перепуганный сосо не сразу высыпал свою ладонь из плотной руки мертвеца. Осознавая услышанная, по щеке побежала горячая слеза. Глаза брата Ираклия открытые, как и его рот, пристально смотрели в потолок. Пересилив страх, он осторожно прикоснулся.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 С удовольствием выпью бы еще чего-нибудь, но боюсь потом всю ночь буду бегать в квазет. Где ты мне постелил? В соседней комнате. А я вот, с твоего позволения, налью себе еще немного моте. Привыкли, знаешь, за столько лет у себя на ранчо. Ко мне даже соседи в гости приходили почаевничать, Говорили, что умеют заваривать, как настоящий кабальеро. Сталин заставил себя растянуть дрожащий углы губ в гримасе, похожей на улыбку. Да, ты мастер своего дела. Перевоплощаешься. Любой актер позавидует. Ты никак твой босс.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 Я сменил столько паспортов, что устал записывать на башку. Как меня зовут? Последний документ был на имя Педро Хуареса. Спокойной ночи тебе, Колба. Дождавшись, пока Сталин уснет, бывший шеф гестапо Группер Пенфюрера СС Генрих Мюллер отключил миниатюрный диктофон, прикрепленный скотчем к внутренней стороне столика, с бело-голубой баварской скатертью и вытащил из него микрокассету. Он искренне не собирался выдавать Сталина учреждению, которое ненавидел всеми фибрами души, не меньше, чем больше народов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 из сказки. Вытащив бархатную закладку, Мюллер пролистнул страницу в которой раз, перечитывая проливающую бальзам на сердце строчку «А вас, штирлиц, я попрошу остаться». Глава пятая. Мусор. Чуть раньше. 20 часов 39 минут. Прошло не меньше двух часов, прежде чем Калашников неохотно признался самому себе. Тревога оказалась ложной. Он совершенно напрасно перевернул апартаменты Менделеева в дном, потому что так и не нашел того, что искал среди многочисленных профессорских бумаг. Сев на стул, Алексей в который раз сзади вымытился до хруста в челюсти. Ужасно хотелось выпить залпом стакан. Нет, не водки, а именно спирта, прямо как той осенью во время германской войны. Стоявший рядом Малинин смотрел на начальство с недоумением, почтением и страхом. Подозрения об апокалиптическом ударе не оправдались, однако создавалось впечатление, что с головой его благородия происходит нечто загадочное. Зачем было врываться в квартиру покойника, чтобы все там разгромить, а потом сидеть и выражаться как грузчик? Если бы многоопытный Малинин не знал наверняка, что его благородие не пьет по два литра в день, то определил бы его поведение как «натуральную белую горячку». Кавашников поднял голову и поймал на себе страдальческий взгляд. Нет, нет, братец, все в порядке. Воржение лица Малинина было очевидно. Он явно так не считает. Я искал блокнот, вяло объяснил Кавашников. Вид у него был не лучший. Волосы спутаны. На рубашке выступили пятна пота, глаза покраснели от бессонницы. Какой блокнот, ваша брось? Впервые за день нарушил обед молчания Малинин. Ты просто не слышал. Когда мы сидели в машине в вампирском квартале, мне позвонил профессор Склифосовский. В расстроенных чувствах из-за Менделеева я его старческие прочитания, признаться, пропустил мимо ушей. И только собрались с тобой ехать, как мне в голову ударило блокнот. Склифосовский сказал, что Менделеев был жуткий педант. Как только что-то ему придет в голову, сию минуту эту самую мысль блокнот пишет. Судя по тому, что он несколько дней подряд исследовал вещество по просьбе шефа, у него должна быть просто куча этих записей. Я подумал, что профессор по свойственной ему рассеянности куда-то задевал блокнот, посему и решил вторично обыскать его квартиру. В общем, какая разница, следовало сразу ехать к шефу с докладом о нашей интимной беседе в грустных клыках, а не терять время здесь». Следов убийцы мы не нашли, но тем не менее, тот умудрился забрать блокнот, если он вообще был. Выпадев все это на одном дыхании, Калашников налил себе немного воды из стоящего на столе массивного графина. Вода была завтревая, но длительный монолог высушил небо. Малинин заморгал, возведя глаза к потолку. «Да, но ведь наши эксперты определили, что киллер не влезал в окно», задумчиво сказал унтер офицер не отрывая глаз от изящной французской люстры. «Как же тогда он смог забрать окно Удочкой, что ли, с дерева подцепил?» «Так оттуда и не разглядишь». Ковашников скочил на ноги. Стул, обреченно качнувшись, повалился на пол. «Серега, ты молодец! С меня пол-литра!» рванувшись к телефону, он набрал номер консьержки. «Простите, мадам, это опять я из квартиры Дмитра Ивановича. У меня вопрос. В какое время приходила уборщица, которая наводит порядок в его апартаментах?» «Ага, ага, вот как. Большое вам спасибо. Да, мы еще чуть побудем. Самая малость. Благодарю». Алексей повесил трубку, поворачиваясь к маленину Солоната мы и не приметили. В четыре утра квартиру посещала уборщица. Она и известила консьержку, что Менделеева нет дома. А Та, продежурившая всю ночь и уверенная в том, что химик не покидал свое жилище, вызвала полицию. «Но в четыре утра? Зачем она притащилась в такой Профессора, Серега, они вообще не от мира сего!» – вздохнул Кавашников. Менделеев каждое утро вставал в четыре, и график у него не менялся последние сто лет. Прошлую ночь он, правда, не спал, но о том, чтобы предупредить уборщицу элементарно, завыл, увлекся работой. Этой женщине, естественно, не пришло в голову, что в квартире произошло убийство. Она убралась в комнатах и забрала мусор с собой, чтобы выбросить его в бак на улице. После того, Как консьержка попросила уборщицу задержаться и приехала спецбригада, пластиковый мешок с мусором вывернули наружу, дабы найти частички пепла и получить подтверждение, что Менделеев действительно убит, но скомканные бумаги при этом не обратили внимания, и знаешь, что это означает? Малинин не знал, Кавашников улыбался, словно получил новость о пятикратном повышении зарплаты. Блокнот никуда не делся, он сейчас в архивной комнате учреждения, где хранят вещественное доказательство, лежит себе спокойно и нас дожидается, поэтому нужно как можно скорее добраться в контору, где вполне очевидно нас встретит небольшой сюрприз. Заодно поболтаю с шефом, он все равно не спит. Они вышли на улицу, расклонившись консьержкой и сдав ключи. Черные фонарщики, африканские пигмеи, ловко крабкались по стержням фонарей, зажигали лампы. Наступало утро. Кавашников искренне порадовался, что за те пятьдесят минут, пока они едут до учреждения, можно поспать на заднем сидении. Глава раскалывалась. Он действительно уснул, как только сел в машину. Тяжелым сном уставшего человека без сновидений, опухший Малинин, который также Последние сутки провел без сна, черной завистью позавидовал начальству. Таковы уж руководители. Их заботит только собственное состояние. Они не думают о том, как его приходится подчиненным». Поргая слипающимися ресницами, Маленин смотрел на шоссе, потрескавшиеся от жары. Хреново вести машину в таком состоянии, если он уснет за рулем, мало не покажется. Стоимость разбитого автомобиля вычтут из зарплаты. Заступничество его благородие не поможет. И больно, это в конце концов, неделю ждать, пока срастутся поломные кости. Маленин энергично замотал головой, сбрасывая сон. Главное доехать. А там, пока его благородие общается с шефом, и ищет блокнот, он слегка вздремнет в машине. Ему, как и Калашникову, не надо было знать, что именно в эту самую минуту в архивной комнате учреждения бесшумно пряткалась дверь. Человек в форме с тремя пентаграммами на погонах, воровато оглядываясь, проскользнул в пустое темное помещение, заставленное алюминиевыми шкафами. Не включая электричество, он осветил фонариком, зажатую в руке бумажку, на которой красными чернилами было один 29786511Т. Оглядев шкафы, человек нашел нужную ему линию Т и двинулся вдоль нее, кошачьим шагом, высвечивая цифры на дверцах.